Глава 6. Тепловой луч на Чобхымской дороге. До сих пор ещё не объяснено, каким образом марсиане могут умерщвлять людей так быстро и так бесшумно. Многие предполагают, что они как-то концентрируют интенсивную теплоту в абсолютно непроводящей тепло камере. Эту конденсированную теплоту Они бросают параллельными лучами на тот предмет, который они избрали целью при посредстве полированного параболического зеркала из неизвестного вещества, подобно тому, как параболическое зеркало маяка отбрасывает на посветы. Но никто не сумел убедительно это доказать. Несомненно одно: здесь действуют тепловые лучи, тепловые невидимые лучи вместо видимого света. Всё, что только может гореть, превращается в языке пламени. При их прикосновении свинец растекается как жидкость, железо размягчается, стекло трескается и плавится, а когда они падают на воду, она мгновенно превращается в пар. В эту ночь около 40 человек лежали под звёздами близ съемы, обугленные и обезображенные до неузнаваемости, и всю ночь пустошь между Хорселом и Мейберри Было безлюдно, и над ней пылала заря. В чобыхме, Локинге и Оттер шоу, вероятно, в одно и то же время узнали о катастрофе. Локинге лавки уже были закрыты, когда это произошло, и группы людей заинтригованных слышанными рассказами шли по Хорсувскому мосту и по дороге окаемлённой из города, направляясь к пустоши. Молодёжь окончил дневную работу, Воспользовалась этой новостью, конечно, как предлогом пойти погулять и пофлиртовать. Вы можете представить себе, какой гул голосов раздавался на тёмной дороге. В Оклинге лишь немногие знали, что цилиндр открылся. А тебедняк Вендерсон отправил посыльного на велосипеде в почтовую контору со специальной телеграммой для вечерней газеты. Когда гуляющие по двое и по трое выходили на открытое место, то видели людей, возбужденно что-то говоривших и посматривающих на вращающиеся над песчаным карьером зеркало. Волнение их без сомнения передавалось и вновь пришедшим. Около половины девятого. Незадолго до гибели делегации близ ямы собралась толпа человек в триста, если не больше, не считая тех, которые свернулись с дороги, чтобы подойти поближе к марсианам. Среди них находились три полисмена, причём один конный. Они старались согласно инструкциям Стентта осадить толпу и не подпускать её к цилиндру. Не обошлось, конечно, и без протеста со стороны горячих голов, для которых всякое сборище является поводом пошуметь и поблагоурить. Как только марсиане показались из своего цилиндра, Стент и Оджилви, предупреждая возможность столкновения, телеграфировали из Хорслова в казармы с просьбой прислать роту солдат для того, чтобы оградить эти странные существа от насилия. После этого Они вернулись в оглаве злополучной делегации. Находившиеся в толпе люди впоследствии описывали их смерть. Они видели то же, что и я: три клуба зелёного дыма, глухое гудение и вспышки пламени. Однако толпе зрителей грозило большее опасность, чем мне. Их спас только песчаный порош в вереском холме, задержавший часть тепловых лучей. Если бы параболическое зеркало было поднято на несколько ярдев выше, не осталось бы ни одного живого свидетеля. Они видели, как вспыхивал огонь, как падали люди, как невидимая рука, зажигавшая кустарники, быстро приближалась к ним в сумерках. В том со свистом, заглушившим гул, из ямы луч сверкнул над их головами. Вспыхнули вершины буков, окаймлявших дорогу. В доме ближайшим к пустырю треснули кирпичи, разлетелись стёкла, занелись оконные рамы и обрушилась часть крыши. Тогда затрещали и загудели пылающие деревья, охваченная паникой толпа несколько секунд нерешительно топталась на месте. Искры, горящие сучья падали на дорогу, кружились огненные листья, загорались шляпы и платья с пустыря послышался пронзительный крик. Крик и вопли сливались в оглушительный гул. Конный полисмен, схватившись руками за голову, проскакал среди взбудораженной толпы, громко крича: "Они идут!" крикнул женский голос, и нажимая на стоявших позади люди стали прокладывать себе дорогу к Волкингу. Толпа разбегалась вслепую, как стадо баранов. Там, где дорога становилась уже и темнее, между высокими насыпями произошла отчаянная давка не обошлось без жертв трое две женщины и один мальчик были раздавлены и затоптаны их оставили умирать среди ужаса и мрака